Как видно, в Карманове они славно потрудились, походили по магазинам, потолкались в очередях, а теперь возвращались домой в деревню. — Ты чего несешь в узлет, Анатолий Федорович? — спрашивала одна ворона Райка у вору ноги. — Колбасу, что ли? — Ага, Райка, колбасу вареную, я уж очень ее люблю. А ты чего несешь? — И я вареную. Потом баранки, пряники, я это все тоже очень люблю.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 крикнул на нее Фомич и показал дубинку. — Чего в узлах? Колбаса? Колбаса вареная! — испуганно пояснил райк А у тебя чего в портфеле? — сказал Фомич, щупая ридикюльчик. — Чего? — мрачно отвечала Симка. — Чего надо? — А ну, открой портфель, спекулянт Скорее открывай, а то сейчас пулю в лоб получишь. И Васька с насморком погрозил сногану.